Глава одиннадцатая. Дорога на Таринский перевоз. По плотно наезженной северной дороге лошади понеслись во весь опор. Они мчались на север, гривы и хвосты развивались в лунном сиянии, копыта выбивали ровный ритм. Впереди скакал лан, черная лошадь и всадник, облаченный в тень, были почти незаметны в холодные ночи. Белая кобыла ни на шаг от жеребца не отставала, Бледным копьем пронзала темноту. Следом скакали остальные, такой тесной цепочкой, будто страж тянул их всех на одной веревке. Серый конь Ранда галопом мчался последним, чуть впереди — Том Меррилин, дальше все остальные. Министрель ни разу даже головы не повернул, глядя перед собой, и только вперед. Если сзади появятся троллыки или исчезающие на своей беззвучно ступающей лошади или та летающая тварь, драккар, то тревогу поднимать придется Ранду. Каждые несколько минут Ранд вытягивал шею и оглядывался, цепляясь за гриву облако и поводья. Драгкар Хуже, чем троллоки исчезающие», — сказал Том. Но небо было пусто, и на земле глаза видели лишь тьму и тени. тени, которые могли скрывать целую армию. Теперь, когда Серого пустили свободно бежать, он призраком несся сквозь ночь, с легкостью поддерживая темп ланова жеребца. И облако хотел бежать еще быстрее. Он стремился нагнать Воронова. Приходилось твердой рукой осаживать его, дергая поводья. Облако же, не обращая на одергивание Ранда внимания, рвался вперед, словно считал, что он на скачках, борясь со всадником за каждый шаг. Рант слился с седлом и поводьями, чувствуя их каждым мускулом. Он лишь желал, чтобы лошадь не заметила тревоги всадника. Обнаружив ее облако, юноша потерял бы свое единственное реальное преимущество, сколь бы непрочно оно ни было. Пригнувшись к шее облака, Рант озабоченно посматривал на Беллу и ее всадницу. Когда он говорил, что косматой кобыла не отстанет от остальных лошадей, то имел в виду отнюдь не такую скачку. Сейчас она вполне поспевала, хотя он не думал, что Белла угонится за другими. Лану не хотелось брать с собой Эгвейн. Снизит ли он из-за нее скорость, если Белла начнет сдавать? Или же он решит бросить ее? Айз, Седа и Страж считали, что Ранты и его друзья чем-то важны, но, как там не говорила Морейн об узоре, она не думала, что Эгвейн значит для них что-то важное. И если Белла отстанет... Он тоже останется сзади, чтобы не сказали Морейн и Лан. Останется. Там, где исчезающие и тролоки. Там, где драккар. Всей душой, полный отчаяния, он безмолвно приказывал Белли мчаться, как ветер, без слов внушая ей быть выносливой. Скачи! Кожу защипало, кости словно заморозило так, что они вот-вот расколются. Да поможет ей свет. Скачи! И Белла скакала. Все дальше и дальше спешили они на север, в ночи время сливалось в размытое пятно. Тут и там мелькали вспышками окошки ферм, затем сразу же, в один миг, словно их и не было, исчезали. Ниистовый собачий лай быстро стихал позади и резко обрывался, когда псы думали, что уже прогнали чужаков. Они скакали во тьме, из которой внезапно выступали придорожные деревья, а потом также внезапно исчезали в ней. Мрак. Один лишь мрак окружал их со всех сторон, и только редкий крик ночной птицы, одинокий и печальный, нарушал мерный перестук копыт. Внезапно Лан замедлил бег своего Воронова, затем и совсем остановил колонну. Рант не знал точно, сколько времени они уже скакали, но после такой скачки тупая боль разлилась по ногам. Впереди в ночной мгле сверкали огни, как будто небывалый рой светлячков завис между деревьев. Ранд в замешательстве сдвинул брови, глядя на гоньки, потом чуть не задохнулся от изумления. Светлячки оказались освещенными окнами, окнами домов, что теснились на склонах и на вершине холма. Это был Сторожевой холм. Ранду с трудом верила, что они унеслись уже так далеко. Всадники проделали весь этот путь, наверное, быстрее, чем когда-либо. По примеру Лана, Ранд и Том Меррилин спешились. Облако стояло, опустив голову, бока его вздымались. Клочья пены, почти неразличимые на дымчатых боках коня, покрывали пятнами его шею и плечи. Ранд подумал, что этой ночью облако нести своего седока больше не в состоянии. — Больше всего мне хочется, чтобы все эти деревушки остались у меня за спиной, — заявил Том. А отдохнуть несколько часов было бы кстати. — Как, мы достаточно оторвались, чтобы позволить себе передышку? Ранд потянулся, потирая костяшками пальцев поясницу. — Если мы хотим остановиться на остаток ночи в сторожевом холме, то, может, лучше продолжить путь. Приблудившийся порыв ветра донес из деревни куплет песни, а еще запахи стрепни, от которых у Ранда потекли слюнки. В сторожевом холме все еще праздновали. Там не было троллоков, чтобы расстроить у них Белтайн. Ранд повернулся к Эгвейн. Она тяжело опиралась о Беллу, едва не падая от усталости. Остальные тоже сползли с лошадей со вздохами, потягиваясь, растирая ноющие мускулы. Лишь Айз, Седай и Страж не выказывали никаких видимых признаков усталости. — Я стерплю немного пения, — слабым голосом заговорил Мэт И, может быть, в белом вепре найдется горячий пирог с бараниной. Помолчав, он добавил — Дальше сторожевого холма я никогда не бывал. А белому вепрю, ох, как далеко до винного ручья. — Белый вепрь не так уж плохо, — сказал Перрин. От пирога с баранины я бы тоже не отказался. И уймы горячего чая, чтобы выгнать холод из костей. — Нам нельзя останавливаться, пока мы не переправимся через Старон, — резко сказал Лан. — Только на несколько минут и не дольше. Но лошади запротестовал Ранд. Мы их загоним до смерти, если поскачем этой ночью дальше. Морейн Седаев, вы, конечно, он видел, как она ходит между лошадей, но не обращал особого внимания на то, что делает Морейн. Теперь она проскользнула мимо него и положила руки облаку на шею. Ран замолчал. Вдруг лошадь с тихим ржанием вскинула голову, чуть не вырвав поводье из рук Ранда. Серый затанцевал на месте с таким норовом, словно неделю простоял в конюшне. Не сказав ни слова, Морейн направилась к беле. «Я и не знал, что она умеет такое», — тихо сказал Ранд Лану. Щеки юноши горели. «Все вы склонны в этом сомневаться», — ответил страж. «Ты же наблюдал за ней у постели своего отца. Она изгонит всю усталость. Сначала из лошадей, потом из вас. Из нас? А как же вы?» Из меня нет, овечий пастух. Пока я в этом еще не нуждаюсь. И не из самой себя. То, что она делает для других, она не может сделать для себя. Усталым будет скакать только один из нас. Вам лучше надеяться, что она не слишком устанет до того, как мы достигнем Тарвалона. — Слишком устанет для чего? — спросил Рант-стража. — Ты оказался прав насчет своей белой, Рант? — сказала Мурейн, стоя возле кобылы. «У нее хорошее сердце и столько же упорства, как у всех вас, двуреченцев. Странно, но она, похоже, устала меньше всех». Вопль распорол тьму. Вопль, словно сорвавшийся с губ умирающего под острыми ножами человека и низко над самыми головами отряда, просвистели крылья. Под тенью пронесшейся над отрядом твари сгустилась ночь». Испуганно заржав, лошади дико заметались из стороны в сторону. Поток воздуха, открыли в драгкара, обдал Ранда. И у него возникло ощущение, как от прикосновения липкого или как от сырой мути ночного кошмара, когда стучат зубы. Он даже испугаться не успел, как с пронзительным ржанием рванулся, встав на дыбы облака, нистово мотая головой, словно пытаясь сбросить какую-то прицепившуюся тварь. Ранда, ухватившегося за поводья, сбила с ног и проволокло по земле, а облако ржал так, будто волки щелкали зубами, уже вплотную подбираясь к подколенным сухожилиям Серого. Каким-то чудом юноша удержал в руке поводья, но с трудом поднялся на ноги, снова рискуя оказаться на земле, пока Серый беспорядочно метался туда-сюда. Дыхание Ранда стало тяжелым, судорожно неровным. Нельзя позволить облаку вырваться и убежать. Отчаянно выбросив вперед руку, он едва сумел перехватить поводье у морды Серого. Облако вскинулся, встал на дыбы, поднял юношу в воздух. Ранду оставалось лишь цепляться за уздечку, уповая на то, что лошадь, в конце концов, успокоится. От удара о землю Ран чуть не откусил себе язык, но неожиданно Серый встал, спокойно раздувая ноздри и вращая глазами, с дрожащими от напряжения ногами. Ран тоже весь дрожал, тяжело повиснув на поводьях. «Должно быть, бедному животному тоже досталось», — подумал он. Юноша сделал три-четыре глубоких с хрипом вдоха. Только потом он смог оглянуться по сторонам, чтобы выяснить, что там с остальными. В отряде царил хаос. Все, натягивая поводья, едва удерживали при резких рывках лошадей, дергающих головами, тщетно стараясь успокоить шарахающихся животных. Люди и лошади беспорядочно кружили по дороге. Только у двоих, судя по всему, не возникло вообще никаких проблем с лошадьми. Морейн сидела в седле, выпрямив спину. Ее белая кобыла деликатно отступила в сторону от всеобщей сумятицы, словно бы не случилось ничего необычного. Лан, все еще спешившийся, внимательно разглядывал небо с мечом в одной руке и поводьями в другой, Холин и вороной жеребец спокойно стоял рядом с ним. Шум веселья больше не доносился из сторожевого холма. В деревне наверняка тоже услышали тот вопль. Рант знал, что они какое-то время будут внимательно вслушиваться, возможно, и выглянут полюбопытствовать, что послужило причиной этого вопля, а потом вернуться к своему празднеству. Вскоре они позабудут про этот странный случай, Воспоминания о нем утонут в песнях и в угощениях, в танцах и в шутках. Вероятно, когда они прослышат новости из Эмондова луга, кто-то и припомнит пронзительно жуткий крик и будет удивляться. И вот начала перейкать скрипка, чуть погодя к ней присоединилась флейта. Деревня вновь окунулась в праздник. — На коней! — отрывисто скомандовал Лан. Вложив меч в ножны, он вскочил в седло. Драккар не стал бы появляться, если бы уже не доложил дравалу о нас. Ветер донес еще один резкий взвиск издалека, куда слабее, но от этого не менее неприятный. Музыка в сторожевом холме разом оборвалась. Теперь этот тварь следит за нами, отмечая наш путь для получеловека. А он не так далеко. Лошади теперь не только освеженные, но и охваченные страхом, горцевали и шарахались от своих седоков, пытающихся сесть в седла. Сыплющий проклятиями Том Мерлин оказался на своем мере не первым. За ним вскоре в седлах сидели все остальные. Все, кроме одного. «Поторопись, Рант!» — крикнул Эгвейн. Драккар вновь испустил душераздирающий вскрик, и Белла пробежала несколько шагов, прежде чем девушке удалось удержать кобылу. «Скорее!» Вздрогнув, Ранд понял, что вместо того, чтобы сесть на облако, он стоит, запрокинув голову в небо, в тщетной попытке обнаружить источник этих отвратительных, режущих слух воплей. Более того, неосознанным движением он выхватил меч, будто готовясь сразиться с летающей тварью. Ранд покраснел, в душе порадовавшись, что в темноте краску, залившую его лицо, никто не разглядит. Неуклюже, так как в другой руке он сжимал поводья, он сунул клинок в ножны, бросив быстрый взгляд на остальных. Морейн, Лан и Эгвейн втроем смотрели на него, хотя он и не знал, что им удалось разглядеть в лунном сиянии. У других седоков была одна забота — удержать своих лошадей в подчинении, что и поглощало все их внимание. Ран, топерся рукой о переднюю луку, и одним прыжком оказался в седле, будто только этим всю жизнь и занимался. Если кто-то из друзей заметил обнаженный меч, наверняка Рант об этом вскоре узнает. Потом будет время побеспокоиться и об этом. Не успел Рант устроиться в седле, как они снова поскакали галопом вверх по дороге, мимо купола холма. В деревне залаяли собаки, так что появление отряда совершенно незамеченным не прошло. Или, может быть, собаки учуяли... Троллоков, — подумал Ранд. Лай быстро пропал за спиной вместе с огнями деревни. Лошади неслись плотной группой. Лан снова приказал растянуться в цепь, но никому не хотелось ни на миг остаться один на один с ночью. Откуда-то с высоты упал резкий крик. Страж уступил, и они вновь сбились вместе. Ранд скакал сразу за Морейном и Ланом, Серый всеми силами старался вклиниться между вороным стража и изящной кобылой айз Седай. По бокам юноши мчались на перегонке Эгвейн и Министрель, а друзья Ранды теснились позади. Облако, подгоняемое криками дракара, бежал так, что Ранд и помыслить не мог замедлить его бег, даже если бы и хотел, тем не менее Серому никак не удавалось отыграть у двух других лошадей больше шага. Леденящие крики дракара по пятам преследовали отряд в ночи. Упорная бело бежала вытянув шею с развивающимися на скаку гривой и хвостом, ни шагу не уступая большим лошадям. А, заседая, нужно было сделать нечто большее, чем просто избавить ее от усталости. На лице Гвен сияла в лунном свете восторженная улыбка. Коса ее развивалась, как грива лошадей, и глаза девушки блестели не только от луны, В чем Ранд был уверен. Рот у него раскрылся от изумления, пока от попавшей в горло мошки он не закашлялся. Должно быть, Лан задал какой-то вопрос, поскольку Морейн вдруг громко, перекрикивая ветер и топот копыт, сказала «Я не могу!» Тем более на спине скачущей галопом лошади. Их не так просто убить, даже когда видишь. Мы должны скакать дальше и надеяться. На полном скаку они пронеслись сквозь клочья тумана почти прозрачного, Славшегося на высоте колен лошадей. Облако пролетел сквозь него в два шага и Ранта -то торопело заморгал, не почудилось ли ему. В самом деле для тумана ночь была слишком холодной. Еще один рвано-серый лоскут побольше первого промелькнул мимо сбоку. Постепенно дым коросла, будто туман вытекал из земли. Над головами яростно вскрикнул драккар. На несколько мгновений туман окутал всадников и пропал, опять появился, исчез позади. Холодный, как лед, он оставил на лице и руках Ранда промозглую сырость. Затем перед всадниками проступила стена тускло-серого сумрака, которая внезапно окутала всадников. Стук копыт словно бы увязал в ее толще, а крики сверху доносились приглушенно, как сквозь стену. Ранду удалось различить по обе стороны от себя смутные очертания фигуры Гвейн. и Тома Меррилина. Лан мчался впереди, не сбавляя скорости. «Все равно нам нужно попасть в одно единственное место», — крикнул он. Голос звучал глухо, без повелительных ноток и непонятно откуда. «Мурдраал, хитер!» — отозвалась Морейн. «Я обращу его хитрость против него самого». Дальше они мчались во весь опор, не говоря больше ни слова. Темно-серый, наплывающий волнами туман, Затянуло и небо, и землю, и всадники, сами обернувшиеся тенями, будто плыли меж ночных облаков. Исчезли из виду даже ноги лошадей. Ранд поерзал в седле, отстраняясь от знобкого тумана. Одно дело знать, что Морейн может творить такое, даже видеть ее за подобным занятием. Но когда все это происходит с тобой, оставляя влагу на твоей коже, это совсем иное. Ранд понял, что сдерживает дыхание, и обозвал себя по-всякому за тупость. Нельзя же скакать всю дорогу до Таринского перевоза вообще не дыша. Морейн применила единую силу на теме, и с ним вроде бы все в порядке. Однако ему пришлось заставить себя дышать нормально. Воздух был тяжелым, хоть и холоднее обычного, но более эта ночь ничем не отличалась от любой другой туманной ночи. Ран сказал себе об этом, но, похоже, убедить себя не сумел. Лан разрешил всем держаться плотнее, чтобы теперь каждый мог видеть контуры остальных в этой сырой знобкой серости. Однако страж по-прежнему не замедлял бешеный бег своего жеребца. Лан и Морейн, мчась бок о бок, уверенно вели отряд сквозь туман, словно ясно видели, что лежит впереди. Остальным оставалось только доверять им и скакать следом, и надеяться. Они мчались галопом, и те жуткие вопли, что преследовали их, слабели, а потом затихли совсем, но на душе легче не стало. Лес и дома ферм, луна и дорога. Все было закутано в туманный саван и скрыто от глаз. Когда отряд проносился мимо ферм, начинали лаять собаки. Лай звучал в серой дымке глухо и отдаленно, но больше никаких звуков, кроме монотонного перестука копыт. В этом невыразительном, мертвенно-бледном тумане не менялось ничего. О том, сколько прошло времени, не говорило ничего, только усиливающаяся боль в бедрах и спине. Ранд был уверен, должны пройти часы. Пальцы так долго сжимали по воде, что он сомневался, сможет ли разжать их, и гадал, в состоянии ли будет нормально ходить. Оглянулся юноша всего лишь раз. Сзади в тумане метались тени, но сколько их, он определенно сказать не мог. Даже не знал, на самом ли деле эти тени его друзья. Сквозь плащ, сквозь куртку и рубашку просочились холод и сырость, они проникли чуть ли не до костей. Ощущение, по крайней мере, было именно такое. В том, что он не стоит на месте омчиться сквозь ночь, убеждали лишь бьющий в лицо ветер да перекатывающиеся мускулы под шкурой его лошади. Наверняка должны были пройти часы. «Медленнее!» — вдруг крикнул Лан. «Подбирайте поводья!» Ран был так поражен, что облако вклинился между Ланом и Рейн, вырвавшись вперед на полдюжину шагов, прежде чем Ранду удалось остановить своего серва. Тогда он смог изумленно оглядеться. Со всех сторон в тумане смутно вырисовывались дома, непривычно высокие для Ранда. Раньше он никогда не бывал в этих местах, но часто слышал о них. Своей высотой дома были обязаны приподнятым фундаментом из рыже-коричневого камня. не лишняя предосторожность, когда весной Таран выходит из берегов, разливаясь после таяния снегов в горах тумана. И так они достигли Таринского перевоза. Лан пустил Воронова боевого коня рысью вслед за Рандом. — Не будь таким нетерпеливым, овечий пастух! Смутившись, Ранд без всяких оправданий занял свое место в колонне. Отряд двинулся дальше, по деревенской улице. Лицо Ранда пылало, и с минуту туман приятно холодил щеки. Невидимая в тумане приплутавшая собака яростно залаяла на всадников, потом бежала прочь. Тут и там засветились окошки, засуетились какие-то ранние пташки. Глухой стук копыт, далекий собачий лай. Больше поздний ночной час не тревожил ни единый звук. Кое-кого из старинского перевоза Рант встречал. Он постарался припомнить то немногое, что знал о жителях этой деревни. Они редко предпринимали поездки в те места, что называли «нижними деревнями». задирая при этих словах и кверху, словно унюхав что-то неприятное. Те немногие, которых он встречал, носили странные имена, типа бугрень и камнебот. Каждый в отдельности и все вместе. Жители Таринского перевоза имели репутацию прожженных плутов и мошенников. Говорили, что если вы пожали руку человеку из Таринского перевоза, то надо не забыть после пересчитать свои пальцы. Лан и Морейн остановились возле высокого темного дома, который ничем от других домов деревни не отличался. Страж спрыгнул с коня, туман водоворотом закружился вокруг него, поплыв за ним полосой, когда Лан поднялся по лестнице к парадной двери. Оказавшись возле двери, что была на высоте человеческого роста от улицы, Лан забарабанил по ней кулаком. — Мне почему-то казалось, что ему нужна была тишина, — пробормотал Мэт. Лан дубасил по двери, в окне соседнего дома загорелась свеча, раздались негодующие крики, но страж продолжал стучать. Внезапно дверь распахнулась, в проеме возник мужчина в ночной рубашке, болтающийся у голых лодыжек. Масляная лампа у него в руке выхватывала из темноты узкое лицо с острыми чертами. Он открыл рот для гневной тирады, да так и остался стоять с открытым ртом, выпучив глаза, лишь вращая головой, озирая кружащиеся лохмы тумана. — Это еще что такое? — произнес он. — Что это такое? Холодные серые усики спиралью вползли в дверь, и человек поспешно отступил от них. — Мастер Каланча, — сказал Лан, — вы тот самый человек, кто мне нужен. Мы хотим переправиться на вашем пароме. — Он ни разу не видел Каланчи, — хихикнул Мэтт. Ранд, протестующий, махнул рукой. Мужчина с острым лицом приподнял лампу и с подозрением всмотрелся вниз. Спустя минуту мастер каланча сварливо заявил. Паром ходит днем. Никак не ночью. Никогда. И не в такой туман. Возвращайтесь, когда взойдет солнце и рассеется туман. Он было повернулся, собираясь уйти, но лан ухватил его за запястье. Паромщик возмущенно открыл рот и втянул воздух. В свете лампы блеснуло золото. Страж стал отсчитывать ему в ладонь монета одну за другой. Каланча облизывал губы, пока звякали монеты, и придвигал голову ближе к своей руке, будто не веря глазам. — И столько же потом, — сказал Лан, — когда мы благополучно окажемся на том берегу. Но отправляемся мы сейчас же. — Сейчас же? — пожевав нижнюю губу, напоминающий лицом хорька мужчина, переступил с ноги на ногу и вгляделся в затянутую плотным туманом ночь, потом резко кивнул. — Значит, сейчас же. — Ладно, руку отпустите. Мне нужно разбудить моих перевозчиков. Не думайте же вы, что я сам собираюсь тянуть паром, а? — Я буду ждать у парома, — без всякого выражения сказал Лан. — Недолго. Он выпустил руку паромщика. Мастер каланча прижал руку со стиснутыми в горсти золотыми груди и, согласно кивая, суетливо захлопнул дверь бедром.